Глава 10. «Мы выдвигаемся», — раздался голос командира карателей из артефакта связи, оповещая, что подготовка завершена, и спецы по грани вместе с охраной начинают двигаться к прорыву. Их будет сопровождать отряд карателей в полсотни человек. Оставшиеся полторы сотни разбились на три отряда и будут держаться на некотором расстоянии по разные стороны от разлома, чтобы в случае чего суметь быстро прийти на помощь или отвлечь внимание противника на себя. Была идея идти одним большим отрядом, но после обсуждения решили, что это слишком рискованно. Если вдруг с прорывом что-нибудь произойдет или еще что-то непредвиденное случится, мы рискуем потерять сразу две сотни карателей, а это слишком много. Почему командир карателей сказал «Мы выдвигаемся»? потому что он тоже участвует во всем этом. И не просто участвует, а ведет отряд с учеными, как один из сильнейших магов среди карателей. В тот отряд вообще собрали всех самых сильных. Ведь если что-то пойдет не так, именно им придется первыми столкнуться с противником и держаться какое-то время, пока не прибудет подмога. Армейцы же к прорыву соваться не будут. Пусть их и много, можно было спокойно занять чуть ли не всю территорию кварталов, Но решили, что это будет лишним и попросту глупо. Если вдруг твари решат ударить именно в этот момент и ударить сильно, то мы рискуем потерять очень много людей. А шансы того, что нашу оборону прорвут, будут чрезвычайно высоки. Вместо того, чтобы зря рисковать, они заняли позиции на стене и готовы в любой момент начать утюжить заклинаниями все внутри кварталов Крайнеров» прикрывая карателей и выигрывая им время для отступления. Сейчас на стене собрались все армейские маги, а метатели заряжены и нацелены на прорыв. Кто бы ни решил к нам заявиться, его ждет горячий прием. На миг, крепко зажмурившись, прогоняя волнение, открываю глаза и продолжаю наблюдать за происходящим. Я в этой вылазке не участвую, лишь наблюдая со стены. Я все-таки не специализированный боец. Да и, откровенно говоря, желанием соваться туда не горю. Тут хватает и без меня людей для этого. Пока я в очередной раз прокручивал в уме наш план, ища в нем серьезные изъяны, отряд со знатоками грани отошел от стены и уверенно двинулся прямиком к прорыву. Обстановка пока спокойная, разлом безмятежен, никто не пытается пройти через него. И хорошо, если бы так оставалось и дальше. Минуты тянутся медленно. Наблюдать со стороны и ждать очень утомительно. Успешно добравшись до прорыва, отряд карателей занял оборонительное построение, укутавшись стационарными щитами-куполами, и спецы по грани приступили к своей работе. Затаив дыхание, всматриваясь в прорыв и происходящее рядом с ним. Проторчав там минут двадцать, не меньше, отряд наконец-то направился обратно. Не знаю, что там делали спецы по грани, Но прорыв-то был спокойным, то начинал странно мерцать, то шел волнами, то светился лишь его контур, а основная часть становилась практически прозрачной. Я за все время, что он тут, и половины из этого еще ни разу не видел. Постоянно казалось, что вот-вот кто-то прорвется сквозь него. Но нет, с прорывом грани происходили непонятные вещи, но он успокаивался, даря надежду, что все у нас получится. Не успел отряд отойти на сотню метров от разлома, как тот ярко вспыхнул, и очевидно, что это уже не дело рук наших магов, а кто-то прошел через него, кто именно рассмотреть и не успел. По нему сразу же ударило несколько площадных заклинаний, погрузив там все в пламя на десятки метров вокруг. Отряд же, не теряя времени, перешел на бег, стараясь как можно скорее оказаться подальше от разлома. Из пламени внезапно выскочили объятые огнем твари и рванулись в разные стороны. В первое мгновение я даже напрягся, пытаясь понять, что это за неведомое чудище и чего от них можно ожидать. Но потом дошло. Это лишь зверье. Никого серьезного вроде бы. Тем более, что они начали просто разбегаться, не пытаясь преследовать отступающих людей. Да и прожили они недолго, совсем скоро попадав на землю и затихнув навеки. Но стоило стихнуть пламени, как из прорыва твари хлынули потоком. Их сразу же начали осыпать заклинаниями армейские маги, быстро уничтожая и не позволяя далеко разбежаться. Однако это нисколько не поумерило их пыл. Они всего продолжают и продолжают бежать сюда. Переведя взгляд на отряд с учеными, вижу, что они преодолели уже половину расстояния до стены. Их прикрывает еще один отряд карателей, который был им почти по пути. Остальные же развернулись и направились к стене. Им было слишком далеко и неудобно добираться до спецов по грани. Еще несколько минут упорно лезла из прорыва, а потом вдруг резко перестала и наступило затишье. Как вовремя. У наших магов как раз, похоже, закончились заготовленные площадные заклинания, и они уже начали бить обычными. Не сказать, что это сильно что-то изменило... Но сдерживать врага на таком большом расстоянии так гораздо сложнее. И такими темпами избежавшее заклинание зверье могло начать разбегаться по кварталу крайнеров. Это не такая уж проблема, но придется отвлекаться еще и на них. Отряду с учеными до стены оставалось уже совсем немного, как прорыв в очередной раз вспыхнул, пропуская врага в наш мир. И это уже было не зверье. Ряды тауров, закованные в массивные латы, показались из разлома и начали быстро расходиться в стороны, полностью окружая прорыв грани. Армейцы не сплоховали и быстро вдарили по ним заклинаниями, которые успели заново подготовить, однако нужного результата это не дало. Врага закрыли мощные магические щиты, принявшие на себя все наши удары. И мало того, тауры все продолжают и продолжают быстро пребывать – Прошло не больше десятка секунд с того момента, как появились первые из них, а их там уже набралось не меньше тысячи. Кажется, я догадываюсь, почему эту неделю было относительное затишье. Они просто готовились к масштабной атаке. А те, кто к нам все же заглядывал, не знаю, разведчики, прощупывавшие ситуацию на этой стороне, какие-то чепенцы, решившие попытать удачи... В любом случае, нас сейчас явно ждет серьезная атака. Одно радует, в этот раз на нашей стороне гораздо больше сил, чем было раньше. «Мы прошли через ворота», — сообщил командир карателей, отвлекая меня от наблюдения за противником. «Потерь нет». «Хорошо», — отвечаю ему. «Возвращайтесь на стену». «Принято», — донеслось в ответ, но я уже был снова сосредоточен на происходящем в квартале Крайнеров. И обитатели Вартала явно что-то задумали. Ведут себя странно. Стоят под щитами и ничего не делают. Разве что слегка расходятся в стороны, освобождая пространство для новоприбывших. Это не совсем в их стиле. Они раньше еще никогда себя так не вели, когда их осыпали заклинаниями. Они сразу же начинали отвечать или бросались к стене, стараясь как можно скорее добраться до нас. А здесь они почему-то выжидают – И чего они ждут, учитывая, что сейчас в проигрышной позиции, ведь рано или поздно мы все-таки пробьем их щиты. Чего бы они ни ждали, делают они это не просто так. И это явно важно для них. Или все банальнее, просто хотят накопить силы для мощного удара по нам. Такая версия тоже имеет право на жизнь. и Это даже совпадает с их тактикой во время первого нападения. Тогда они тоже собирались у прорыва и только потом шли на штурм. Правда, тогда мы их не обстреливали там. Не было такой возможности. А все следующие разы, если кто-то и проходил через прорыв, то его сразу атаковали армейцы. И враги обычно после этого срывались с места и пытались добраться до стены. Так что не знаю. Вроде бы и подозрительно все это, а вроде не так уж, чтоб сильно. И все же они не просто копили силы. Спустя несколько минут... Когда у прорыва собралось не меньше тысяч пяти тауров, прорыв ярко замерцал и вздрогнул. И означать это могло лишь одно. Через него пытается пройти кто-то весьма сильный. Гораздо сильнее тауров или зверя. При их вхождении прорыв обычно даже почти не дрожал, лишь сиял. А здесь же... «Всем приготовиться, к нам заявится кто-то крайне серьезный», сообщая по факту связи. «Общегородскую тревогу объявлять?» — спросили меня в ответ. «Пока нет. Не стоит зря пугать жителей Фаргина. Но всех свободных бойцов подтягивайте сюда. Лишними не будут. Принято». Тем временем, прорыв, посияв, ослепительно вспыхнул и кого-то выпустил в наш мир. Это было прекрасно видно. Его поверхность натянулась, словно какая-то пелена, не желая кого-то выпускать из себя, но тот был неумолим и продолжал продвигаться дальше, продавливая собой любое сопротивление грани, из-за чего часть прорыва аж выгнулась в одну сторону. А затем этот кто-то все же прошел, и прорыв принял свою обычную форму. «Неужели к нам заявился один из князей? Не хотелось бы, но очень похоже на это». «Внимание! Возможно, к нам заявился так называемый князь. Это чрезвычайно сильное существо. Чего от него можно ожидать, неизвестно. Готовьтесь ко всему», — говорил артефакт связи, внимательно наблюдая за действиями врага. «И теперь очевидно, что они ждали лишь последнего гостя». Стоило ему прийти, как тауры зашевелились и, разбившись на два огромных отряда, начали двигаться к стене. И выбрали они противоположное направление. Армейцы не растерялись и сразу же начали с еще большим энтузиазмом осыпать их заклинаниями как площадными, так и обычными. И чего там только нет. А о некоторых заклинаниях я даже не слышал. Вот только несмотря на все старания наших магов... Пробить вражеские магические щиты не получается. Они сносят одни, а маги Тауров за это время ставят новые, и так по кругу, а тем временем противник пусть и медленно, но все ближе подбирается к стене. Из-за особенностей текущего этапа сражения врагам приходится держать плотный строй, чтобы все были укрыты щитами. Если же кто-то вдруг случайно оказывается за их пределами, то живет он крайне недолго. Пара мгновений его буквально разносит по всей округе, заморозив, обратив пепел или еще что-нибудь с ним сделав. Латы их не спасают. А если и выигрывают время, то считанные доли секунды, которые ничего не дают их владельцу. А вот где находится князь, непонятно. Он пока себя вроде бы никак не проявляет. Щиты на врагах примерно одинаковые. Нет такого, что на одном отряде монолитные щиты — с которыми мы ничего не можем сделать, а на другом держаться еле-еле. В ответ они не атакуют, похоже, полностью сосредоточившись на защите. Визуально же рассмотреть его не получается, далеко и слишком там много тауров. Это не говоря про постоянные вспышки заклинаний, обрушивающихся на их щиты, что тоже нисколько не помогает в этой задаче. Как не всматриваюсь, никого внешне сильно выделяющегося заметить не удается. Минут пятнадцать такого боя, и противник вдруг остановился, кое-как преодолев половину разделявшего нас расстояния. Еще миг, и от каждого отряда в стену ударило по два светящихся луча. Мгновение, и стена вздрогнула. С трудом устояв на ногах, подскакиваю к ее краю, пытаясь понять, что произошло. Высунувшись за зубец, смотрю в сторону ближайшего места, куда угодила атака Тауров. Очевидно, что это было ничто иное, как какая-то мощная магическая атака. «А вот это плохо. Очень плохо», — шепчу, рассмотрев в облаке пыли оплавленную сквозную дыру в стене, диаметром метра три. «Вроде бы не так уж и много, но...» Перебежав на другую сторону стены, смотрю, что там. Да, стена пробита насквозь, луч угодил в ближайшее здание и, разнеся его, потерял свою силу. следующее же уже слегка опалил. М да, а ведь это была укрепленная стена. Армейские маги столько корпели над ней, укрепляли ее, вмуровывали в нее какие-то хитрые защитные артефакты, а тут одна атака и все. Это что же было бы, ударя не так по обычной стене? Какой она была еще неделю назад. И как же хорошо, что они ничего подобного не использовали в первый день. Мы бы тогда точно не устояли. «У нас четыре сквозных пробития стены. Нужна помощь!» — донесся до меня чей-то голос через артефакт связи. Закончив глазеть на город, возвращаюсь обратно и смотрю, что творится в квартале Крайнеров. А там веселье полным ходом. Тауры перестали медленно ползти и рванули к проломам в стене. Армейцы же бьют по ним, пытаясь сдержать. Маги, стрелки, метатели. Все пошло в ход. И нужно заметить, теперь результат наших атак хорошо заметен. Не то что до этого. Враг разбился на меньшие отряды и начал бить по нам заклинаниями в ответ. Соответственно, магическая защита у них стала гораздо слабее, чем... И пользуются наши маги. То тут, то там... Один за другим лопаются вражеские щиты, а следом на них обрушиваются артефактные стрелы и выстрелы из метателей, выкашивая вражеских бойцов. Пока была мощная защита, метатели не использовали, слишком уж расточительно было. Каждый выстрел стоит около полусотни серебра, в зависимости от боеприпаса. И против магических щитов они не особо эффективны. Вот против живой вражеской силы прекрасно работают. А щиты — это известное и слабое место, которое уже давно пытаются исправить. И даже что-то получается, но стоят такие боеприпасы гораздо дороже, и у нас их нет. Я пытался купить, но не вышло. Слишком востребованный и ценный товар. Прошло не больше полминуты, как в проломах показались наши бойцы, перекрывая их и занимая там оборону. Тауры же продолжают пробиваться туда, невзирая на потери. В целом сражение стало похоже на самое первое. Враг пытается добраться до стены, а мы всеми возможными способами пытаемся помешать ему. Ну и со всех сторон летает куча различных заклинаний, как же без этого. Но в этот раз нам пока легче. Армейцы хорошо поработали над стеной, и встроенные в нее щиты сдерживают большую часть вражеских заклинаний, позволяя магам сосредоточиться на атаке. Правда, несмотря на знакомую, в общем-то, картину, кое-что меня все же беспокоит. Где этот князь? Грань его поглоти. Или кто там к нам заявился? Куда он делся? Или что задумал? Сколько не ни всматриваюсь, ничего такого уж подозрительного заметить не получается. Какие-то вражеские отряды более резво стремятся к стене. Какие-то замедлились и больше сосредоточились на обмене магическими ударами с нашими магами. А какие-то вообще свернули вдруг в сторону и направляются не к проломам, как большая часть, а просто к стене. Видимо, хотят забраться на нее. Но вот где князь, не ясно. Не выдержав, присоединяюсь к процессу осыпания врага заклинаниями. А то до этого стоял безучастно, не зная, нужно ли или беречь силы. Но прошла первая минута активного сражения. Вторая. Сюрпризов все не было, и я решил, что можно внести свой вклад в оборону. Спустя еще пару минут первые отряды Таура все же пробились к проломам. Только там ждал сюрприз. Их встретили отряды карателей с армейцами и обеспечили жаркий прием. Если Тауры и надеялись просто проскочить за стену, то очень сильно заблуждались. У пролома в стене вспыхнули сражения, но вроде бы ничего серьезного. Тауры пытаются пробиться дальше, а наши бойцы сдерживают их, причем именно просто сдерживают, сильно не рискуя и не увлекаясь попытками убить их. Главное сейчас, чтобы не рухнула целостность стены, пусти в четырех местах на ней теперь живые заплатки из бойцов. Главное, что враг не проходит дальше. Замечаю, что после недолгого затишья, с того момента, как прошел предполагаемый князь, Прорыв грани вновь вспыхнул, выпуская к нам новых противников. Это снова Тауры. И они не стали собираться у разлома и ждать. А сразу же сбились в отряды и устремились к своим. И, увы, ничего сделать с этим мы не можем. Все маги уже заняты. Некому бить по ним. На всякий случай сообщаю по артефакту связи о прибывшем к противнику подкреплении и продолжаю осыпать ближайший вражеский отряд заклинаниями. Берегись! Чуть не оглушил меня раздавшийся из артефакта связи крик. Не понимая, чем он вызван, оглядываюсь по сторонам. Почти сразу замечаю взмывшую в небо фигуру, окруженную сферическим щитом, ярко сияющим от количества влитой в него энергии. Взмах руками, и от нее во все стороны разошлась светящаяся волна, устремившись прямо к нам. «Ложись!» Громко кричу и падаю вниз за зубец, выставляя перед нашим участком стены магический щит. Несколько мгновений, и волна достигла нас. Сметя все выставленные щиты, она ударила по стене, срезая верхушки каменных зубцов и уходя дальше. Попади под нее, люди, без шансов. И хорошо, что стена довольно высокая. Есть шанс, что эта атака не сильно зацепит город. Там в основном здание ниже нее. Осторожно приподнявшись, вижу, что по противнику вовсю бьют наши маги. Причем, судя по количеству заклинаний, это делают как бы не все, кто у нас есть. Враг же, на удивление, вполне держится и, кажется, что-то новое готовит. А вот и князь Вартала. Вряд ли это кто-то другой. Слишком уж он силен. А если это не князь, а таки кто-то другой? Страшно тогда представить, какой же силы князь. Всматриваясь во врага, пытаясь рассмотреть его, но получается плохо. Щит, окружающий его, почти полностью скрывает любые детали. Виден лишь об общий силуэт. И, судя по нему, у него две руки, две ноги, одна голова. Выглядит, в общем-то, вполне по-человечески. Размеры его, сложно сказать, не гигант, не больше двух метров в высоту. Вроде бы и не дохляк, довольно крепкого телосложения, однако больше ничего не понять. Поднявшись на ноги, собираюсь уже присоединиться к обстрелу заклинаниями князя, как замечаю, что тауров осталось живых еще как-то многовато, и они резво рванули в сторону стены, пользуясь тем, что наши маги вынуждены были переключиться на другую цель. Пришлось начать бить по ним, пытаясь хоть немного поумерить их пыл. Следом за мной и за них взялись и другие маги, но нас слишком мало, большая часть все равно занята князем. Выбора нет. Придется как-то так. напорно на князя точно нельзя ослаблять. Так что, стиснув зубы, стараюсь выдавать как можно больше напитанных под завязку заклинаний. Как бы мы ни старались, враг все равно забрался на стену. Через проломы он пробиться не смог. Бойцы там крепко засели. А вот с остальным все было не так радужно. Бои теперь идут и на стене. Солдаты бьются с таурами, пытаясь сбросить их обратно. С каждой прошедшей минутой ситуация становится все хуже и хуже. Новые отряды продолжают прибывать к врагу. С князем никак не разберутся. Он больше не бил по стене, занятой противостоянием с нашими магами. Его атаки перехватывают магическими щитами, не позволяя нанести кому-либо ущерб. Но и что-то сделать ему тоже не получается. Я не сильно пристально слежу за тем, что там происходит, но вроде бы еще ни разу не удалось пробить до конца его защиту. Внешний щит пробивали, но под ним внезапно оказался еще один, другой, похожий на наш магический доспех. И вот с ним разобраться уже не успевают. Враг восстанавливает внешний щит и начинается все по новой. В итоге он и занят больше никому не вредит, но и сделать с ним ничего не получается а ведь противостоит ему далеко не один наш маг, а чуть ли не все пять сотен, что были на стене. «Подмога будет в течение минуты», — раздался голос капитана стражи по артефакту связи. «Помощь — это отлично. Еще бы как-то продержаться эту минуту». Впрочем, все оказалось не так уж страшно. За эту минуту Тауров на стене почти полностью перебили, так и не выпустив их в город. А там уже и стражники подоспели со своими магами, и стало гораздо легче. Армейцы были по-прежнему заняты князем, и прибывшие маги взяли на себя обычных тауров, быстро сокращая их численность. Облегченно выдохнув, когда вражеские силы у стены были перебиты, и маги взялись за тех, кто дальше, отхожу к внешней стороне стены и опираюсь на зубец. Это было напряженно. Еще ничего не кончено, и расслабляться рано — но если не будет новых сюрпризов, то должны победить. Краем глаза замечаю что-то странное в городе. Обернувшись, смотрю туда, пытаясь понять, что же привлекло мое внимание. Дыма не видно, вроде бы все спокойно. Замечаю, как двух стражников, быстро куда-то идущих, что-то разметало в разные стороны. «Враг, за стеной!» — кричу в артефакт связи и бросаюсь к спуску со стены. Сбежав по нему, бегу к тому месту, где видел стражников. Нахожу их, но они мертвы. Я не успел. Что-то пробило им грудь, умерли быстро. Но я же никого не видел. Какое-то заклинание, перелетевшее стену. Так тоже не видел его. Осматриваясь по сторонам, ничего подозрительного не видно. Вслушиваясь в доносящиеся звуки, но вычленить что-то конкретное из-за грохота сражения очень сложно. Уже собираюсь вернуться на стену, когда меня доносятся крики. Не раздумывая, срываюсь в том направлении. Несколько домов, и я выскочил в небольшой переулок, где бандиты оборудовали себе позицию для обороны. Вижу, что почти все из них мертвы, лежат на земле в расплывающихся лужах крови. Остался лишь один, и он крутится на месте, размахивая во все стороны клинками. — Не возьмешь меня, паскуда! — закричал он. — Что тут? — Пытаюсь задать вопрос, но не успеваю. Бандиту внезапно что-то пробило грудь и, приподняв над землей, отшвырнуло в сторону. Бью в то место, где был бандит, воздушным молотом. Попал. Заклинание во что-то угодило и, снеся его, впечатало в стену здания дальше. Только одна проблема. Я никого и ничего не вижу. Во что я попал? Поисковое заклинание. Оно еще не успело разойтись далеко в сторону и как что-то засекло разворот, выпускаю серию воздушных лезвий перед собой. Вовремя они в кого-то попали всего лишь в метре от меня. Увидев, как на землю обильно полилась кровь, а в этом месте метка поискового заклинания пропала, разворачиваюсь и бью по следующему врагу. Всего их тут оказалось трое. Двух получилось убить просто, а вот третий ловко уклонялся от моих заклинаний, но при этом не спешил сбегать. Но недолго он бегал. В конце концов... Я его все же подловил и прикончил. И вот теперь пора посмотреть, что за неведомые твари к нам пожаловали. Подойдя к ближайшей туше, рассматриваю ее. После смерти они становятся вполне видимыми. Длинные тела, мощные лапы, вытянутые головы с зубастыми пастями. На передних лапах длинные когти, которые, похоже, могут еще и вытягиваться, превращаясь чуть ли не в полноценные клинки. Само тело покрыто темной мелкой чешуей. На разумных существ не очень похоже. Скорее, какие-то просто умные и хитрые звери Вартала. Шустрые, ловкие, сильные, но с живучестью у них не очень. После первого попавшего воздушного молота тварь сильно растеряла свою прыть. Не хватило совсем немного, чтобы убить ее, а воздушные лезвия режут их в легкую. Другие заклинания пока не испытывал на них. «И вот смотрю я на них, и возникает у меня вопрос. Это обычные звери Вартала? Или же их вывели специально? Они вроде как могут быть и обычными скрытными хищниками, нападающими из засады, а могут быть и искусственными существами. Слишком уж они... Не знаю, отличаются, что ли, от всего остального зверя, с которым мне доводилось раньше сталкиваться». Закончив с быстрым осмотром, вновь использую поисковое заклинание, подгоняя параметры именно под этих тварей. Для заклинания они выглядят уникально, и это должно помочь мне засечь именно их, не спутав с кем-то другим. Оу, только и говорю, получив результаты. Если я ничего не напутал, то сейчас за стеной в городе еще два десятка этих тварей. Они кружат вокруг стены, пока не отходя далеко от нее. Подозреваю, что это не просто так, и они хотят или выбивать наших раненых, или перехватывать наши подкрепления, или еще что-нибудь натворить в нашем тылу, чтобы ослабить оборону стены. И все же, похоже, они необычные звери, те бы рванули дальше в город. Определившись с ближайшими врагами, бегу туда. Помогать здесь уже некому, все мертвы». Внимание, за стены проник противник, невидим, бьет по одиночкам или небольшими отрядам. Легко обнаруживается поисковым заклинанием, настроенным на живых существ, уязвим к воздушным лезвиям и молотам, другие заклинания пока не проверял. Сообщаю все, что выяснил, по артефакту связи. Меньше минуты я добрался до врага. Они пока не атаковали, лишь кружили вокруг группы бандитов, занявших позицию на одной из улиц. Быстро обнаружив тварей, разбираюсь с ними и больше не задерживаясь, отправляюсь дальше, надеясь избавиться от них раньше, чем они успеют натворить дел здесь. Больше половины получилось перебить без проблем, тем более, что подключились и стражники. Как выяснилось и для обычных стрел, эти твари вполне уязвимы. Убить их так сложно, но втыкаются в них неплохо. А отследить потом зверегу, из которой торчит несколько стрел, не такая уж невыполнимая задача. Главное сделать тварь хоть как-то видимой, а дальше ничего сложного. Если есть маг, то все просто. Тот бьет по ним заклинаниями и убивает. Как показали опыты, они уязвимы перед всей магией, горят и замерзают хорошо. Чешуя у них хоть и выглядит прочной, но на деле пробивается легко и, видимо, отвечает за их способности к невидимости, а не за защиту. Если мага нет, то вход идет фантазия везения. Пусть во всех отрядах стражников, посланных на охоту за ними, и были маги, но вот бандиты таким похвастаться не могут, и им пришлось изворачиваться. Где-то они справились, а где-то нет. Два раза твари банально обливали тем, что было под рукой. И после этого те на какое-то время, в зависимости от того, что выливали на них, становились вполне видимыми. И их забивали толпой. Почему-то сбегать они не хотели даже при самом проигрышном положении и продолжали упорно бросаться на людей. А вот когда этих тварей осталось совсем немного, их поведение кардинально изменилось. И они вдруг стали очень осторожными и хитрыми. Пришлось немало погоняться за ними и даже устраивать засады, загоняя в них. Провозившись не меньше часа, мы все же разобрались со всеми невидимками. Повезло, что, несмотря на всю их осторожность, далеко от стены они по-прежнему не убегали. За то время, что я бегал за тварями вокруг стены, сражение в квартале Крайнеров закончилось. Вот взяло и закончилось. Я даже не поверил вначале, когда мне сообщил об этом встречный стражник. Настолько забегался за этими невидимками, что даже пропустил этот момент. Кошмар. Возмутительно. Вначале кончились Тауры и их маги. Подкрепления к ним в какой-то момент перестали проходить через прорыв грани, а затем все наши маги дружно навалились на князя. Такой напор ему оказался не по силам, и немного посоревновавшись с ними в силе, он решил сбежать. Но не успел. Рванул к прорыву по земле, в воздухе ему вообще жизни не было, слишком удобно он там был целью. Однако его перехватили прибывшие паладины Ордена. Они окружили его и быстренько размазали тонким слоем по земле. Судя по разговорам, возможно, они и буквально размазали его. Благо он к тому моменту держался уже явно из последних сил и что-то серьезное противопоставить им не смог. В общем, пока я гонял невидимок, самое интересное пропустил. И все, что мне осталось, так это узнавать об этом из разговоров. Не посмотрел, как прибили, предположительно, одного из князей Вартала. Все же, по нашим меркам, он оказался очень силен. И чтобы с ним что-то сделать, понадобилось почти семь сотен магов. А это много. Такого количества хватит, чтобы сравнять Фаргин с землей. Не посмотрел в деле на товарищей раннее, Даже обидно как-то. Вроде бы и тоже занимался важным и нужным делом, а не отсиживался где-то. Однако ж... Впрочем, чего это я? Главное, что мы отбились. В очередной раз. Вопрос лишь в том, сколько еще будет таких раз до того момента, пока мы проиграем. Сейчас все было очень шатко. Глупо это отрицать. Будь тут два князя или кто это такие были, все, мы бы проиграли. Они просто бы разнесли всю нашу оборону, и мы бы ничего не смогли с этим сделать. Или не прекрати подходить подкрепления к Таурам, будь у них банально больше сил. Им не хватило совсем немного, чтобы сломить нашу оборону и вырваться в город. И это при том, сколько усилий было вложено в эту самую оборону. И такая тенденция меня как-то совсем не радует. Устало потеряв лицо, перестаю грузиться невеселыми мыслями и иду к штабу стражи, где должны находиться паладины из Ордена раны Пора познакомиться с ними лично. В деле они себя показали весьма достойно.